Поведение седьмое. Научитесь говорить «нет». Да, меня могут закидать камнями, но я все равно скажу это. Я не работаю волонтером в школе моих детей. Не потому что у меня нет времени, я могла бы его выкроить. И не из-за нехватки возможности. Я не работаю волонтером в школе моих детей, потому что ненавижу это. «Давайте, бросайте свои камни, но я должна быть честна, это мой ночной кошмар». Долгие годы я работала добровольцем. Я помогала учительнице в школе, планировала вечеринки и водила детей через тыквенные грядки на осенние экскурсии. И я ненавидела каждую часть волонтерской работы, за исключением того, что проводила время с моими детьми в будний день. «Мамы ведь должны хотеть помогать школе, верно?» Предполагается, что они жаждут стать волонтерами. Они должны любить каждого ребенка на планете, особенно одноклассников своих детей. Но это все не про меня. Некоторые из ребят, которые ездят на экскурсии, невыносимы. Вы знаете, что это правда. А помогать учительнице заполнять документы – Так скучно, что хочется лечь и умереть прямо на этом полукруглом столе, за которым тебя заставляют сидеть в кресле, сделанном для восьмилетнего ребенка. Мне все это не нравится. Вообще. А теперь, чтобы прояснить ситуацию, я сделаю все ранее перечисленное, если надо. Я добросовестно присутствовала на заседаниях Совета директоров дошкольных учреждений. Я работала в закусочной на зимнем фестивале и планировала ежегодный сбор средств для нашей начальной школы. Почему? Просто больше некому было это сделать. Но если 87 других родителей, любящих волонтерство, спросят, хотела бы мама Форда помочь классному преподавателю в этом семестре? Нет, не хотела бы. Много лет назад Джен Хэтмейкер напомнила нам. Если это не адское «да», значит, это «нет». То есть, если кто-то просит вас об одолжении, и ваша непосредственная реакция — это не «чёрт возьми, да», надо сказать «нет, спасибо». Школьное волонтерство не моя страсть. И если нет недостатка в помощниках, я не собираюсь брать всё на себя. Это вызывает косые взгляды и извительные комментарии от других родительниц. Они считают меня плохой мамой. В обществе нельзя признавать, что вам не нравятся определенные области воспитания. Это негласное правило. Не волонтерите в школе? Некоторые будут возмущенно трясти руками. Что вы за монстр, если не хотите помогать молодежи? Неужели вам трудно посвятить час своего времени классу? Вам нужно правильно расставить приоритеты. Но мои приоритеты четкие, вот они. Я, мой личностный рост и моя вера. Мой муж и наша приверженность исключительному браку. Мои дети и моя приверженность быть исключительной матерью. Моя работа и моя миссия – давать женщинам инструменты для изменения жизни в лучшую сторону». Думаю, здесь может возникнуть вопрос. Ведь я представляю себя как исключительную мать, но не собираюсь волонтерить в школе моих детей. Что ж, вот в чем сила предельно ясного понимания ваших приоритетов и того, как они проявляются в соответствии с вами. Лично я не считаю, что хорошая мама непременно должна быть школьным волонтером. Вы можете считать иначе, И это потрясающе, ведь это ваша вера. Но для меня волонтерство не равно родительскому успеху. Аплодировать на спортивных мероприятиях, часами сидеть на школьных мюзиклах, регулярно устраивать семейные обеды и каникулы, брать детей в командировки, чтобы они могли побыть со мной наедине, читать сказки на ночь, укладывать их спать. Это всего лишь несколько вещей, которые священны для меня, как для мамы. Их я должна делать, несмотря ни на что. Но чтобы времени хватило на весь мой список приоритетов, а это не только мои дети, я должна кристально ясно понимать, что важно для меня и для них. Обратите внимание, я не написала «убедиться, что другие мамы одобряют меня» или «жить, оправдывая ожидания других людей». У меня нет на это ни времени, ни сил. Я определилась с четырьмя направлениями своей жизни, и если меня приглашают сделать то, что не служит хотя бы одной из этих четырех целей, я отказываюсь. Помните, если все важно, то ничто не важно. Если все требует внимания, вы никогда не сосредоточитесь. Если вы позволите другим людям диктовать ваше расписание, они обязательно это сделают. Я научилась говорить «нет». Более того, я научилась говорить «нет», не испытывая вины или стыда, и могу вам сказать, что это волшебство. А вы уже научились говорить «нет»? А вам это нужно? Вот мой лучший совет, как научиться говорить «нет». Отвечайте максимально быстро. Чтобы быть организованным в бизнесе, нужно прикасаться к чему-то только один раз. Это значит, если вы открываете письмо, нужно ответить на него. Если идете навстречу, у вас должен быть план действий для нее. Прикасайтесь только один раз. Это относится и к ответам на просьбы. Не возвращайтесь к ним. Как только получите запрос, отвечайте как можно скорее, утвердительно или отрицательно. Не «может быть» или «вероятно». За этими словами скрывается следующее «Я не хочу этого делать, но боюсь вам признаться». Вы, вероятно, не наберете смелости сказать «нет» тому, кто спрашивает, и будете держать ответ при себе, пока не станет слишком поздно для отказа. В итоге все закончится тем, что вы сделаете то, чего не хотели делать. Так мы и становимся озлобленными Барби. Когда вас просят о чем-то, доверьтесь интуиции и ответьте как можно скорее. Будьте вежливы, но честны. Меня постоянно о чем-то просят. Вы даже не представляете, сколько писем с просьбами о наставничестве, совете, некоммерческой поддержке и рекламе продукта регулярно пополняют мой почтовый ящик. Много лет я соглашалась на каждое свидание за чашкой кофе, на каждую просьбу поковыряться в мозгах И на каждую благотворительную возможность, которую мне предоставляли, я тонула в обязательствах. Я не знала, как отказать, потому что не хотела ударить в грязь лицом. И тут на меня снизошло озарение. Каждый раз, когда я дарю другому час своего времени, я забираю его у детей. Я трачу на посторонних людей энергию, которую могла бы посвятить мужу. Каждое «да» для кого-то означало «нет» для меня и моего списка приоритетов. Поэтому я стала абсолютно честной и отказывала самым вежливым образом, каким только могла. Я сказала всем, кто просил моего времени, что не могу взять на себя дополнительные обязательства в этом сезоне, иначе мне придется провести время вдали от моей семьи. Серьезно, кто будет спорить с тобой или злиться на тебя за это? Никто. Я никогда не сталкивалась с давлением такого рода, но многие женщины писали в ответ, что никогда не смотрели на это таким образом. «Будьте честны в своем нет и отказывайте вежливо. Будьте твердыми. Будьте конкретны, чтобы не оставлять вопрос открытым, если действительно не хотите вернуться к нему позже. И будьте тверды с собой». Вы взяли на себя обязательства перед собой и личными целями и должны придерживаться выбранного пути. Научитесь говорить «нет» и делайте это эффективно.